Большинство же на это вовсе и не рассчитывает, а работает только для приобретения того, что им должна была дать, но не дала школу. Я махнул рукой на надежду пристроиться и определился в больницу сверхштатном. Нуждаться приходилось сильно. По вечерам я подстригал бахромки на своих брюках и зашивал черными нитками располшиеся стеблеты. Прописывая больным порции, я с завистью перечитывал их, потому что сам питался чайную колбасою.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 и здоровья.